Эпизод шестой. Шанс всё изменить. Запах горючего Стоуна давно не беспокоит. Он привык и к нему и к тусклому солнцу, которое еле пробивается сквозь сгустки выхлопных газов, плотно окутывающих Чикаго. Его заставляет проснуться не будильник, а нервирующее оповещение о звонке из динамиков стационарного компьютера. На смартфон он давно не реагирует. Приняв сидячее положение, смотрит на захламленную тумбочку. Лениво тянется к ней, и поднимает упавшие электронные часы. Щурится, чтобы разглядеть время. 11:47. Резкий звук очередного сообщения нарушает спокойствие. Да чтоб тебя! Скатывается с дивана. Почесывая зад, пытается вглядеться в небо через маленькое окошко без шансов. Над Чикаго словно образовался плотный купол из тучи дыма. Встает на ноги, подходит к окну и видит мир полный желтых оттенков. Окидывает взглядом комнату в поисках штанов. Апрель не тот месяц, чтобы разгуливать по дому в трусах, потому что отопление подается с учетом метеопрогнозов. Сегодня обещали теплый день, но он не теплый» по крайней мере, не для Стоуна. Если отопление и включили, то он этого не чувствует. Сюда в промышленную зону вряд ли в ближайший месяц кто-нибудь сунется, чтобы проверить, что не так, и уж тем более проводить какие-то ремонтные работы. Компьютер не оставляет попыток привлечь внимание Стоуна, теперь уже сигнализируя огоньком. До него и так каждое утро кто-нибудь пытается дозвониться, но если звонки сопровождаются красным миганием лампочки, то возможно, все серьезнее, чем обычно. Ари, доброе утро или уже обед? Включи комп. Признав окончательную и бесповоротную пропажу штанов, он идет к столу. На спинке кресла висит свитер с колючим высоким воротником. Садясь на стул, встал он одновременно натягивает его. Нащупав что-то под задом, он достает пустую упаковку из-под чипсов и неожиданно свои джинсы. Надевает их, пока компьютер включается. Неприятный привкус во рту. Лень и чистить зубы. Что он находит жвачку на столе среди сотни ненужных предметов и закидывает ее в рот. Приветствую суперлучший хакер в мире, произносит женский электронный голос. Подключиться к сети. Ага. Степень защищённости Давай чуть выше среднего. Сделано. А что с погодой? А что с ней? Как-то мрачно. Как вся твоя жизнь. Звучит голос известного злодея из кино. Очень смешно. Был дождь? Нет, но, судя по всему, скоро будет. Ну ладно, давай подними мне настроение. Как там индекс TGT? Обращается он в пустоту, прислонившись лбом к столу упал на пять процентов». Супер. Я все еще в плюсе? Да, но прогноз неблагоприятный. Есть предположение, что глава операционного отдела Digit уйдет в отставку ближе к вечеру. Если они подтвердятся, то падение составит от 10 до 12% только до конца дня. Это много. Так точно, Дэниел. Вывести. «Черт возьми. Да, отвечает он помедлив. Что он разглядывает горящий красный огоньёк? Давай, вообще сними с торгов. Заморозим на внешнем. Давно это? Что? Что он смотрит на миниатюрную камеру в углу под потолком. Машет ей, будто привлекая внимание и показывает пальцем на лампочку. Вот это. У тебя два непринятых видеосообщения. Я вижу. от кого? Эйджи из Начинается. Стоун морщитс потирает лоб. Ну давай. На экране появляется проигрыватель. Сообщение номер один. «Воспроизвести», — командует Стоун. АГ, азиат 20 лет захватывает пространство монитора. Просыпайся, ленивый засранец, кричит Эйджи. Быстрее! У меня просто убийственная новость, в плохом смысле. Не знаю, что и сказать. Позвони мне с закрытого, как только увидишь это сообщение. Хотя есть ли в этом смысл? Есть. Звучит откуда-то со стороны. Мы здесь с Антоном, в общем, жду. Конец, комментирует Ари. Что у вас там такое? задается вопросом Стоун. Давай второе. На экране опять тот же парень. Просыпайся, мать твою. Нас разбили, это шах и мат. Эйджи бушует. Ну что там? спрашивает кто-то из-за спины. Лица второго не видно. Он сидит за компьютером с большим монитором. Спит, наверное. Хакер отмахивается от камеры. Антон разворачивается в кресле и, оттолкнувшись, подъезжает к камере. Отодвигает первого и произносит спокойно: "Ты нам нужен. Нас провели всех бурильщиков. Позвони сразу, как увидишь сообщение. Все, продолжаем мониторинг. Проверь корейский сервер, до него не должны были докопаться", распоряжается он. Строун Ждём. Больше сообщений нет. Завершает Ари. Стол у нашего смотрит на экран. Изображение застыло на тексте: "Конец сообщения". Он медленно убирает руки от клавиатуры, задумчиво барабанит пальцами по столу. Смотрит в окошко. Там ничего не поменялось. Пыльные сгустки будто давят на поверхность земли. Мрази. Ари. Да. Не поворачиваясь к экрану, даёт команду. Установи соединение с AG через закрытый канал. Устанавливается соединение с ячейкой Edjimoto Sokubara. Соединение установлено. Канал открыт. Эйджи сразу вопит. Ну наконец-то. Работы было по горло. Особенно по последним данным. Уснул три часа назад. Представляю их лица, когда они узнают о пропаже всей статистики. Плевать уже, мужик. Нас сделали. AG его перебивает. Рассказывай подробно. Да куда там подробней. Нас вытемили в каждый проход этого компьютера, в каждый свободный слот. Хакер, не оборачиваясь, тычет пальцем в большой экран за спиной. Позови Антона, Стоун понимает, что от эмоций сообщника мало толка. Нужна холодная голова. Антон, он тебя зовет!» кричит куда-то в сторону Эйджи. Подходит высокий худой блондин в очках. Привет, говорит Стоун. Расскажи мне нормальным языком, что случилось. Нас взломали. Да, отвечает Антон. Он растерянно смотрит в экран. Как они это сделали? Помнишь, неделю назад мы нашли в их последнем апдейте трещину. Да, не говори, что это была ловушка. Антон кивает. «Черт возьми. Что он закрывает лицо ладонями. Но как? Пусть они выследили наш сервер, и что? Я не верю, что они пробили нашу защиту. Мы бы узнали о постороннем вмешательстве. вы пропустили вирус. Нет, ты пропустил. Точнее, вируса не было. Ты просто их впустил. Антон разводя руками смотрит на Эйджи, и тот делает то же самое. Стол на замирает. Лидер бурильщиков продолжает. Ну, как бы, не именно ты. Они использовали твои данные. Скорее всего, взломали тебя и вошли через твой персональный канал. Так что, если кто-то и заражён, то это ты. Невозможно. Я слежу за атаками. Я бы понял это. Ты сам знаешь, как я заморочен на защите. Знаю, но это факт, что сделано все было через тебя. Мы проверили логи. Где все остальные? На лице Стоуна испуг. Эйджи усмехается. Остальные давно зарылись поглубже. Меняют пароли, обрубают концы. В принципе, мы собираемся сделать то же самое. Предупреждаем тебя. Начинай зарываться, но сперва почисти систему, Они скоро до тебя доберутся. Да, и до тебя, и до этой лаборатории пора разбегаться, подхватывает Антон. Думаю, у тебя не больше часа. Собирай вещи и уматывай. Стой, какой ущерб? Что украли? Пока непонятно. Они не тронули наши системы. Сервера вроде функционируют, но они могли угнать что угодно из того, что было в открытом доступе для команды. В первую очередь, логи последних переписок, которые мы не потёрли. Наша вина. Мы не допускали, что они буквально захватят контроль над оборудованием. Все как-то странно. Проверь под столом. Возможно, там прячутся агенты НВК. Иронизирует Эйджи. Да нет тут никого, отмахивается Стун. Как бы то ни было, либо они захватили оборудование, либо получили максимальный доступ к твоим данным. С этим разберись уже сам, а мы работаем с тем, что есть. Провели сканирование. Может, они еще тут Нет, мы снова чисты. Все налажено. Твой аккаунт пришлось удалить. Теперь этот закрытый канал все, что нас связывает. Что дальше? Просто зароемся? А у тебя есть другие предложения? Эйдж очень встревожен. Антон пытается говорить спокойно, держать себя в руках. Мы проголосовали. Практически единогласно, остальные решили зарыться. Антон выдыхает. Бурильщиков больше нет. «Мы Месседжи почти закончили тут и план наш такой: закрыть доступ ко всему, оставив только пустой общий сервер, заниматься мониторингом полгода, если попытаются войти, мы об этом узнаем. Если выяснится, что все в норме, я начну работу сам и выйду на вас при необходимости в течение ближайших пяти лет. Вероятно, ты один останешься в Чикаго. Имей в виду, за этой базой некоторое время будут следить, поэтому лучше сюда не возвращаться. Ладно, пока это все выглядит как издевательство. Они зашли, показали, насколько крутые, и вышли ничего не тронув. Нужно провести работу над ошибками. Не похоже на комитет по киберпреступлениям, ударяется в размышления Стоун. Как грабители, залетели и вылетели. Это не комитет, это Nova World Corp. Это их рук дело. В комитете есть кое-кто из знакомых. Он сказал, ничего не планировалось. НВК, вот же ж. Ладно. Видимо, в этот раз мы проиграли, заключает Стоун. Сокрушительно. Не совсем. Эйджи устроил им маленькую подлянку. Да, это был удар под дых. Оба хакера улыбаются. О чем речь? Помнишь своего енота? Вы заслали к ним мой вирус? Как? Рассказывай сам, AG. в тот момент я уже понял, что они нас уделали, и надо либо признать поражение, либо чем-то ответить. Все наши вирусы лежат отдельно, и только твой енот как тест оставался в общем доступе конвертировал в картинку, добавил комментарии, смотри, что нашел в базе ФБР и выслал тебе, а ты открыл. Ну, они повелись и открыли. Представляешь, эти придурки открыли его. Будь у нас что-то посерьезнее, мы бы отправили это вместо енота. Ну да ладно, пусть с ним мучаются. Эту заразу трудно убить. Да, особо нечему радоваться, конечно. Столько работы насмарку, столько планов, грустно улыбается Антон. Стоон молчит. Ему явно страшно. Ты чего побледнел? Влезает в экран Эйджи. Ты же знаешь, какой геморрой их ожидает. Знаю, но они и так могли все уничтожить, а тут как будто пощадили нас, проучили и ушли. Зачем их злить? А для чего еще нужны мы? Мы знали, на какой риск идем. Это же самое могущественное. Антон спокойно перебивает. Эйджи прав. Я создавал эту команду для того, чтобы мы боролись с НВК любыми способами, и мы будем заниматься этим до конца. Пусть даже все, что нам остается, — этот енот. Методы не имеют значения. Боремся до последнего вздоха. Так? Он испытующе смотрит на Стоуна, словно хочет убедиться, что тот все еще верен идеалам бурильщиков. "Да", отвечает Стоун, помедлив. "Кстати, куда вирус высылает украденные сладости?" Я не нашел их на сервере. Он высылает их мне зашифрованными. Скоро будут на флешке. Понятно. Мы должны торопиться. Найти нашу базу дело времени, но над тобой нависла серьезная угроза, понимаешь? Да. Хорошо. Это хорошо. Зарывайся, парень. Я сам выйду с вами на связь. Не рискуйте, в сомнительные проекты не суйтесь. На счетах у всех нас достаточно средств, чтобы держаться на плаву. Хорошо. Держусь на плаву кивает Стоун. Удачи, вставляет Эйджи. И узнай, как они получили твои данные, добавляет Антон. Будет сделано. Эй, окликает Стоун на лидер хакеров в тот момент, когда курсор мышки замирает на значке отключения связи. Я рад, что ты принял мое предложение. Мы не смогли найти то, что искали, но доставили им много проблем с твоей помощью. Я благодарен тебе за то, что ты рискнул. Все». Связь обрывается. Стоун ещё несколько секунд смотрит на чёрный экран. "Ари, проверь ящик. Должны были прийти данные от пользователя Енот, e ровно 10 файлов. Папка называется "Сладости". Есть зашифрованные данные. Чёрт возьми, надо было его удалить. Грёбаный Эйджи». Ари, используй мой алгоритм распознавания. Ввожу код." Стоун стучит по клавиатуре. "Расшифрованные данные скопирую в накопитель. Потом разберусь. Сейчас не до этого." Стоун берет флешку и засовывает в гнездо в мониторе. Как только закончишь копирование, ответным сообщением Еноту отправь текст: "Конец праздника 54321. Пусть самоуничтожится. Принято, сделаю, Даниэль. И перестань называть меня Даниэль. Хорошо, Даниэль. Stone вяло улыбается. Остаток дня он проводит дома, размышляя о случившемся и каждый час переспрашивает Ариа о наличии новых сообщений или попыток взлома. Прятаться смысла нет, пока нет. Работа всей команды на Смарку. Два года охоты за НВК. Десятки кибератак на базы компании с попытками выудить хоть что-нибудь интересное, какие-нибудь секретные файлы, планы развития, финансовые отчеты, разработки. Теперь все кончено. С одной стороны, можно выдохнуть, конец беготне, с другой разочарование, что иного способа не нашлось. СНВК шутки плохи. Им не нужны ни ФБР, не комитет по киберпреступлениям, чтобы решать проблемы. Будапешт тому пример. Взрыв базы Пришельцев. 27 хакеров стерты с лица земли. Среди них были ребята не менее талантливые, чем бурильщики, но они не справились, как не справились и многие другие. Возможно, команду Антона тоже пора внести в список поверженных. Рано или поздно его поймают. Поймают всех. И именно поэтому Стоун обязан быть на шаг впереди и тех, и других. Единственное, что чувствует Стовн во время беспощадного испытания горячим душем это кончики пальцев, которыми он зачем-то пытается хвататься за скользкие стены душевой, будто сможет по ним вскарабкаться на потолок. Он все так же кричит, как и во время первого мытья. Поскор, с утра обровировавшие тем, что за две недели в Мункейджа акре разумом и телом, пытается держаться под напором первые секунды, но тоже довольно быстро сдается. Им далеко до биноа. Тот, как и раньше, стоит столбом, не реагируя на жару и холод. Чистая одежда редкое радостное событие. Вместе с первой тройкой новичков в раздевалке оказываются более опытные безбилетники. Стол он видит их тела и понимает, что у каждого своя история. Татуировки, шрамы и свежие синяки история каждого тела неповторима особенно выделяются скрещенные автоматы Калашникова с короткой надписью на незнакомом языке на груди Бенуа, а также большой ожог на его спине. Тело Оскара почти все покрыто татуировками. Что-то на латыни, что-то на английском, изображения в основном бандитского содержания и символы каталонского сопротивления. А сам Стоун, если не учитывать свежие побои, чистый девственен, человек без истории, младенец. Влияния ни криминала, ни поп-культуры на его теле нет, разве что маленький QR-код на запястье, ведущий на шуточный сайт, на котором бурильщики делились своими успехами и посылали ко всем чертям корпорации, разрывающие мир в клочья. Следов побоев первого дня почти не осталось, зато появились новые. Попадаясь несколько раз под горячую руку и мебесбилетника Стоун получил свою порцию боли, Но в целом ему довольно успешно удается быть незаметным, слушать и выжидать. Последнее открытие, точнее, удивительное наблюдение, он весь прошлый день провел в приподнятом настроении просто потому, что один из посредников, обсуждая что-то с безбилетниками, спросил у него: "Есть чем поделиться?" Ожиломлённый Стоун помотал головой, на что ему ответили: "Понял. Узнаешь, подходи". Вот он, первый звонок. Значит, он делает все правильно. Да, он жалок. Ухватился за незначительную фразу, но это уже результат. Протянулась тоненькая ниточка, связывающая его с клубом. В теории, узнав что-то маломальски интересное, он может найти того парня и завести разговор. Ты спрашивал меня на днях, слышал ли я? Так вот, слышал. Маленькая, но надежда. Оскар почти отошел от истории с упущенным бананом. Его договоренность с продавцами сорвалась по независищим от него причинам. Цепочка из посредника и покупателя также развалилась, но, по словам Оскара, его репутация не сильно пострадала. Уточнять причину провала он не стал, но заверил, что контакты сохранены и что ему обещали подкинуть еще что-нибудь. И в этот раз более надежное. акцентировал внимание Оскар на этом фрагменте, обещание. То он клеит второй хлебный шарик к стенке. В отличие от чужих, его шарики не очень похожи на шарики. Скорее на ошметки чего-то или использованную жвачку. Нужно больше практики, а для этого нужно дольше прожить. Он обращает внимание на Хадира, задумчиво смотрящего в даль мункейджа. Обычно сосед таким не бывает. Подозрение также усиливает тот факт, что к нему на терках буквально на мгновение подошел уважаемый продавец и быстро что-то шепнул на ухо. Сосед кивнул в ответ, и на этом их разговор завершился. "О чем думаешь?" спрашивает Стоун. "Ни о чем», – запоздало отвечает Хадир. "Ты уже полчаса так сидишь. Сам говорил про важность обеденного сна". "Не могу уснуть. Просто мысли. Размышляю в пустоту", так говорил мой дед. Ну, если дословно перевести на английский, или, думаю, в бесконечность. Да, так лучше. Хадир вяло улыбается. Не забивай голову лишним, думая о своей цели. Вроде бы ты остановился на шахматах, подбадривает 303-й. Ага, чёртовы шахматы. Я в них был очень хорош. Знаешь, когда выиграл школьный турнир, отец решил сделать мне подарок. Он отвел меня в магазин с игрушками, Там было все. Мечи, велосипеды, приставки, квадрокоптеры. В отделе с настольными играми были и шахматы, много разных видов: из дерева, Черного, светлого, красного, пластмассовые, металлические, позолоченные, механические. Знаешь про такие? Нет. Ты отдаешь им голосовые команды, и они сами передвигаются. Бесполезно, но круто, особенно для ребенка. И какие ты попросил? уточняет стоун, удивившись своей реакции. Эта история кажется ему трогательной и возвращает в воспоминания о его собственном детстве и взаимоотношениях с отцом, но нужно помнить о плане: уметь слушать если появляется возможность, давать кажущиеся дельными советы. Самые, чтоб их дорогие, усмехается Хадир, со встроенным искусственным интеллектом. У меня было не особенно много друзей. Наверное, будет правильно назвать меня Батаном заканчивает его мысль Стоун и радуется успеху. Эта мелкая деталь наверняка сблизит их. Я сам был таким. В этом мы похожи. Да, друг, похожи. У ИИ был голос, настраиваемая сложность пол, и она даже могла шутить. Она? косится Стоун. Ага. Настроил себе виртуальную подружку. Усмехается Хадир. Его смуглые щеки мгновенно покрываются румянцем. Дорогая, штука была, но отец купил, даже не задумываясь. Я вспомнил о том дне, когда смотрел на полки с десятками разных видов шахмат, а теперь мечтаю получить самые простые. На них нужно немало спейсов. У тебя ведь есть успехи, подбирается Стоун. Да? Что-то начинает получаться, вяло отвечает Хадир. Хоть разговор могу поддержать, уже хорошо. Ну вот хоть что-то. У меня совсем ничего. Стол разводит руками. Так не пойдёт. Тебе надо взбодриться, а то превращаешься в Гарри». Пошёл ты, отмахивается Гарри, лёжа на своей койке. Он проводит на ней 95% времени. Вот видишь, скоро станешь таким же ворчуном. Хадир в ответ усмехается и больше ничего не говорит. Стоун не находит способов продолжить разговор. Но пока в воздухе витает атмосфера дружбы, поддержки и доверия, нужно это использовать. Стоун заходит издалека. А как ты жил до попадания сюда? Ну, задумывается Хадир. Получил в США диплом экономиста и решил вернуться домой, в Турцию. Проработал два года в одной конторке, занимавшейся интернет-проектами. Мы пытались продать системе образования пару приложений. Случился прорыв. За полгода мы стали одними из лучших в стране, и на меня обратило внимание Министерство науки. Я продолжил заниматься своим делом, но на национальном уровне. Понимаешь, мне было всего 22. Мне даже однажды пожал руку президент, однажды. Это было всего год назад, а кажется, будто лет 10 уже прошло. Неожиданно его настроение меняется. Вероятно, он осознает изменения в своем положении за такой короткий промежуток времени. Потом мне предложили сделку. Кое-что теневое нужно было прогнать через государственный бюджет. Общая стоимость сотни миллионов, если считать в долларах, а я сам мог получить 3%. Он замолкает и, подумав, продолжает. 12 миллионов долларов. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что все. Ты пробился, жизнь удалась. Ты заработал столько, чтобы никогда больше не работать. По крайней мере, в Турции я мог купить родителям новый дом, завести семью. И а так много намечтал себе. А что с делом?» Схема оказалась надежной, и покрывал нас высокопоставленный чиновник. Он вообще много чего такого через себя пропускал. При мне коллеги из других отделов несколько раз проворачивали большие сделки. Этот чиновник плавно начал лезть в политику. Говорили, что он метит в мэры Стамбула. Как я понял, это была его ошибка. Его взяли первым, а дальше вниз, как пирамида. 14 человек оказались замешанными в этом деле. Даже я знал только о трёх, хотя в принципе всё упиралось в меня, в мою документацию. Тот главный, единственный, кто вышел сухим из воды, откупившись почти миллиардом долларов, подонок вернул всё, что накопил за эти годы. А мы остальные ушли под каток. Вина всех была доказана, но почему-то сюда попал только я. я. В голосе Хадира появляется дрожь. Он делает глубокий вдох. Я как бы понимаю, что сам виноват. Я понимаю, что нарушил закон, и мне светило много лет, но почему тут и почему только мне? Из 13 человек двое были моими ровесниками. Да, остальные такие же, как и я, неудачники, и я не желаю никому сюда попасть, но Хадир вытирает слезы с лица. Почему только я? Я не хотел автомобилей, яхты, особняков. Я просто хотел подарить родителям дом за то, что когда-то они подарили мне шахматную доску. Стоун размышляет над словами Хадира. Ему жаль соседа. Жизнь поступила с ним гораздо более несправедливо, чем со Стоуном, но это не отменяет того факта, что они соперники. Вряд ли клуб предложит членство сразу двум новичкам без репутации и опыта. План был простым. Его предложили и Хадир, и Оскар. «Слушать и изучать, по возможности заводить знакомства и случайные разговоры в надежде на то, что собеседник посчитает тебя неплохим парнем, а это уже что-то. Нужно было искать свой трамплин в клуб, своего человека среди тех, у кого были билеты. Так сделали его друзья, а что выбрал своим трамплином Хадира. Не специально, просто так получилось. Это жизнь. Просто так получилось, что именно Хадир из тринадцати осужденных оказался тут. Просто так получилось, что Стоун сунул нос в чужие дела и очутился в Мункейдже. Просто так получилось, что он выбрал Хадира своим способом попадания в клуб, но это было хоть что-то. Быть знакомым с тем, кто знаком с тем, кого вот-вот вытурят из посредников, лучше, чем быть никем. И прямо сейчас получилось так, что соперник и трамплин в одном лице открылся ему, изливает душу, и это идеальная возможность выудить информацию о его успехах. Иначе зачем продавцу с ним шептаться? Но спрашивать об определенных сделках слишком явно нельзя. Если потерять эту призрачную возможность, то все. Что он опустится на дно дна пищевой цепи мункейдж. Здесь требуется другая тактика. Тебя нужно отвлечь Чем ты его отвлечешь? Сидим в пустой камере и целыми днями таращимся в потолок. Бурчит Гарри. Стоун уже по привычке его игнорирует. За полторы недели знакомства сосед снизу, кажется, ничего дельного так и не сказал. И в этом их разница с Бенуа. Они оба сидят и ждут своей смерти. Оба предпочитают молчать, но 302, в отличие от Гарри, если открывает рот, то как правило по делу, даже в его философских размышлениях больше конкретики, чем в бесконечном нытье с нижней койки. Ты так и не спросил, как я сюда попал, начинает Стоун. Поделиться чем-то личным знак ответного доверия. Ты мне, я тебе. Так ведь работает вся эта тюремная дружба. Я подумал, расскажешь, когда посчитаешь нужным. Но ты не обязан. Все, я выговорился. Мне стало легче. Спасибо. Просто надо отпустить наконец ту жизнь и жить настоящим. Об этом говорит Браун перед приветствием. Говорит, что так будет лучше для всех, начать грёбаную новую жизнь. Хадир бьет ботинком по решетке. А я вот продолжаю держаться за прошлое. Может, потому что жил хорошо и был счастлив с лучшими родителями, лучшей работой, и как по щелчку пальцев все потерял. Каждый раз засыпая, я думаю, начинаю вспоминать, нет, даже мечтать. Но хватит уже. Теперь все будет по-другому. План Стоуна рассыпается как песочный замок во время прилива. Мы в тюрьме на Луне, и скорее всего навсегда. Не вижу смысла тянуть. Просто расскажу как есть. Хадир кивает, глядя сквозь решетку. Затем с глубоким вздохом встает с пола и садится на свою койку. Говоришь, был программистом? Да, я был маленьким винтиком в огромной корпорации. Выполнял простейшие операции, заполнял отчеты, носился по этажам с бумажками, хотя в принципе был достаточно квалифицированным специалистом. Мог заниматься разработкой приложений. Прямо как я, подхватывает Хадир. Ну, не про приложение, а вообще. Тоже возился с документами, хотя лучше всех знал работу нашего министерства. Да, мы похожи в этом. У меня не было особых шансов себя показать. Ну и однажды начальники всех отделов и их заместители поехали праздновать подписание очень крупной сделки. Впервые за год моей работы мне доверили доступ к главному компьютеру. Нужно было всего лишь таращиться в экран два часа, пока все не вернутся следить за логами, устранять мелкие ошибки, если они вдруг возникнут. Весь год, по сути, находясь в роли мальчика на побегушках, я изучал деятельность компании и выискивал недочеты. Был тестировщиком. Сев за главный компьютер, я задумался: когда еще у меня будет такой шанс? Я же мелкая рыбешка, и меня могут уволить из-за простой ошибки в отчете. тем более я уже получал выговоры за опоздание. Какой же я идиот. Стоун изображает на лице разочарование. Я не устоял и поковырялся в системе. Речи не было о краже или какой-то выгоде. Только недавно одна хакерская группа слила информацию о махинациях на наших проектах. Был скандал, падение акций, увольнения. Я хотел посмотреть реальные бюджеты, которые мы получали от правительства США на наши проекты. И у меня в руках оказался ключ к двери, за которой что-то скрывалось, и я не удержался. Ты типа взломал систему? Нет. Я попрыгал по данным. Пока не нашел ту самую дверь с надписью Суперсекретно. Ты идиот, если попробуешь открыть эту папку. Сокамерники усмехаются. Шучу. Не помню название, но что-то важное было написано. Я смотрел несколько минут на эту чёртову иконку и затем нажал. Дверь не открылась. Вылезла надпись: "Введите пароль". А я, конечно, не знал пароля. На секунду даже подумал, что это к добру. Зачем мне лишние проблемы? Я нажал отмену и оставшиеся полтора часа, как мне и было велено, следил за работой системы. Начальник вернулся и похвалил меня. Я ушел домой, а на следующее утро ко мне вломилась служба безопасности компании. Оказывается, даже это мелочь, то, что я не ввёл пароля, нажал отмену, регистрировалась. Это была моя ошибка. Я недооценил систему безопасности и за это поплатился. Они и слушать не стали мои оправдания. Вызвали комитет по киберпреступлениям, и меня завели Пробежались по моим данным и узнали, что в прошлом я мелкий хакер, который еще подростком попадал к копам, и что я подделал документы, чтобы устроиться в корпорацию. И вот я тут ни за что. Хадир, понимающе кивает в ответ и повторяет: "Реально, просто ни за что". "Хреново", комментирует Гарри, вспомнив, что Хадир после своей речи добавил, что признает вину, что он делает то же самое. Я не говорю, что произошедшее со мной так же несправедливо, как и произошедшее с тобой. Я был один и всего лишь пытался получить доступ к запрещенным данным компании, работающей на государство, так что, наверное, осужден за дело, но здесь мне не место, как и тебе. Мы не убийцы». Я тоже никого не убивал, вставляет Гарри. Хочешь рассказать свою историю? Хадир бросает заговорщический взгляд на Гарри. Даже не надейтесь. Отмахивается он и укрывается одеялом. Тихий час почти закончился. Нет смысла засыпать. Вставай уже. Снова грохот сверху. Сигнал декаря и уже привычные крики: "Феникс, Феникс, Феникс из сектора 2". Кстати, продолжает Хадир. Вот что я чувствую. Чувствую, что просыпаюсь. Теперь колония мой дом. Стоун понимает, что разговор перетекает в другое русло. Если Хадир решил начать новую жизнь, решил смириться с судьбой узника Мункейджа, значит, постарается стать жестче и сильнее и больше не будет откровенничать. Стоун решается еще раз попробовать выудить информацию об успехах соседа. Я думаю, что в нашем положении самое лучшее работать в команде. Мы можем двигаться медленно и постепенно, прямо как ты говорил. Аккуратно, незаметно, безопасно. Да, это лучший способ остаться в живых. Мы протолкнем тебя в посредники, и затем через некоторое время по твоей рекомендации туда попаду и я. Всем видом убеждая соседа, что чист в намерениях, Стоун надеется на продолжение вечера откровений, но Хадир ничего не отвечает и снова погружается в размышления. 303 чувствует отчаяние. Ладно, слишком много разговоров по душам. Симпатия к сокамернику уже появилась, а это не поможет выжить. Видимо, ничего интересного с ним еще не произошло, но тогда непонятно, почему он вдруг замкнулся в себе. Мне нравится такой план. Он действительно может сработать. Мы вдвоем из одной камеры и в посредниках, но Кадир мнется, пытается выдавить из себя слова. Что он решает ухватиться за это? Что-то не так? Думаешь, у меня не получится? Нет, нет. Я бы хотел двигаться постепенно, но мне тут кое-что подвернулось, заканчивает мысль Хадир. Что он подаётся вперёд. Теперь ясно. Дело не в недоверии, а в нерешительности Хадира. Что-то серьезное, раз он так медлит. Я я снова нахожусь в том же положении, как и тогда, на земле. Тебе предложили серьезное дело, что он не знает радоваться или горевать. Надежда и зависть. Да, дело рискованное. Подробности надо хранить в секрете. Рот на замок, кивает 303. Гари, ты понимаешь? серьезно спрашивает Хадир. Мне вообще все равно, доносится приглушенный голос из-под одеяла. Они следят за такими, как я, за такими, как мы, Стоун. Хадир показывает на себя и на Стоуна. За теми, кто хочет получить билет, Им нужен парень не из клуба, который еще не испачкал руки и который знает, как работает система. Они думают, что я подхожу. Кто они? Посредники или другой клуб? Не могу сказать, но это не важно. Я должен забрать кое-что напрямую у Питта. Я говорил тебе о нем». Да, торговец, который снабжает Мункейдж всем. Думаю, они передают посылку через него, чтобы никто не перехватил ее». Что ты за это получишь? Членство у посредников и много синих бумажек, по крайней мере, они пообещали. Не знаю, как такое можно провернуть, но они на это способны. Должно быть, вещица очень важная, размышляет Стоун вслух. И опасная, добавляет Хадир, будто напоминая самому себе. Значит, из-за этого ты такой весь в раздумьях? Хадир кивает. Я вспомнил, что из-за похожего предложения и попал в мункейдж вспомнил дом. Какой план действий? Что сводит их разговор к делу. Ностальгии можно предаться потом. Мне нужно определиться сегодня, потому что завтра приедет Пит, и во время тёрок меня проведет к нему единственный из заключенных, которому можно с ним встречаться, Мелфорд. А что будет дальше? Я должен буду, видимо, забрать эту посылку и передать кому-то внутри. Пит сам все объяснит. Мне нужно подумать. Также было и на земле. Я мог не участвовать в той афере и медленно продвигаться по служебной лестнице, но я выбрал рискнуть, и этот выбор закончился колонией. Еще раз так облажаюсь и все. отсюда меня никуда не переведут. Дальше в только смерть. Что он оценивает сказанное? Если Хадир откажется, то такой возможности может больше не представиться. По-моему, ты накручиваешь. Заказчики говорили об опасности. Они говорили о секретности, но зачем тогда такое вознаграждение? Билет в посредник в обход всего, в обход терок, репутаций, драк. Может, это обман? Сатори, лидер посредников уже подтвердил через своих, что примет меня, даже не знаю, что я сделал. Кстати, Мелфорд тоже не знает, ради чего все это. Я хочу сказать, что все готово, и нужен только правильный человек в правильное время. Все выглядит хорошо организованным. Каждый выполняет свою работу, отличный шанс показать посреднические умения. Люди узнают, что тебя приняли в клуб за какое-то важное дело, и своими слухами сами все раздуют. Это репутация. Не мне тебе говорить, что больше такого шанса может не выпасть. Когда-то я уже такое слышал, слово в слово, и все закончилось для меня плохо. Думаю, лучше отказаться. Резко обрывает Стоу нахир. А если твои заказчики такие крутые? Ты же понимаешь, что отказ может создать проблемы. Мне? Почему? Я наоборот не хочу проблем. Но ты же отказываешься от дела, теряешь репутацию. Люди могут узнать, что Хадир отказался от такого выгодного дела, потому что струсил. Это плохо. Кроме того, тебе уже раскрыли часть плана. Я не хочу тебя пугать, но разве ты не станешь угрозой, если откажешься? Ты же что-то знаешь и можешь об этом рассказать Брауну или гладиаторам. «Черт возьми, Стоун, вспыхивает Хадир. Хватит. Я понял, что я в дерьме. Извини, я просто хотел помочь. Я знаю. Ладно, не парься. Что-нибудь придумаю. Спасибо, что выслушал и за поддержку. «Чертов трус. Но и я идиот, перегнул палку, думает Стоун. Он привык к лицемерию. Это часть его образа жизни, часть его характера. С самого детства ему приходилось искать пути к спасению, любые пути. Без лицемерия не прожить, уж тем более в колонии точно никак. Стоун давно научился закапывать совесть поглубже. Есть четкая система приоритетов, и сегодня приоритет для Стоуна выжить, если необходимо за счет других. Если необходимо манипулируя другими, если необходимо подставив других. Он к этому готов. Уже не раз через такое проходил. Некоторые инструменты работают и на земле, и в мункейдже. Как сказал Бенуа, условия другие, но люди те же. Обедая, Стоун частенько поглядывает на соседний стол, за которым сидит Хадир. Рядом Гаррольд и Райан, недавно выписанный из медблока после боя с дикарем. Он здоров, но хромает на одну ногу. 303 невольно начинает ревновать Хадира к посреднику. Это даже не ревность, а досада, ведь сто он тут сидит со своими безбилетными и бестолковыми друзьями, в то время как Хадира вполне возможно обрабатывает этот засранец с заклеенным пластырем носом, да еще и шепчет что-то на ухо. Что там? Интересуется Оскар. Ничего. Райан, посредник сидит за столом безбилетников. Возможно, посредник тоже в курсе секретной посылки. Хадир доказал, что не умеет хранить секреты. Стоуну не нравятся эти перешептывания, ведь Ветерайн вполне может отобрать у него самого звания лучшего друга. И это приведет к тому, что 303-й ему останется только пожать руку Хадиру, когда тот будет переезжать в камеру посредников. Возможно, в следующем разговоре придется аккуратно вселить в голову соседа сомнения по поводу Райана. Если посредники возьмут Хадира, то кто-то должен уйти, и этот кто-то, понимая угрозу, ищет способ сохранить шкуру. Хотя какая теперь разница. Хадир решил отказаться от сверхсекретного и потенциально прибыльного задания, может предложить свои услуги по доставке посылки. Но кому? Он говорил, они следят за нами. Кто они? Что за влиятельные заказчики по просьбе которых и Мелфот, и Сатори пойдут навстречу Хадиру? Может, прямо сейчас встать на стол и закричать на всю столовую, что готов взяться за какую-нибудь опасную задачу, от которой откажется сосед-трус? Эй, кричит Оскар. Ты вообще слышишь, что я говорю? Я задумался. О чем?» Да так, просто мысли. Брат, в последнее время ты слишком задумчивый. Спустись на землю, ну или на луну. Оскар смеется. усмехается и Беноа. Я говорю, никто не запрещает сидеть за любым столом. Да и они часто вместе жрут. Что такого? Вот дикарь тоже ест за любым столом. Оскар кивает туда, где в гордом одиночестве сидит Павел. Райан и Хадир, насколько я знаю, друзья, тем более этот, один из самых плохих посредников, так что вряд ли сатори волнует, с кем он жрет». Плохих? Что он делает вид, что не знает, о чем идет речь? Ага. Тут слушок ходит, что если он и ещё парочка других посредников не включат мозги и не начнут больше стараться на терках, то в конце месяца потеряют билеты. Получить билет это хорошо. Ты сразу поднимаешься на уровень выше, занимаешь новое место в пищевой цепочке. Но, насколько я понимаю, потеряв билет, ты упадешь ниже, чем когда был до попадания в клуб, потому что это публичное унижение. Ты худший, ты неэффективный, ненадёжный, неоправдавший ожиданий, что угодно. Так что пусть жарет где хочет, но вообще парень он крепкий. Может пригодиться гладиатором, несмотря на то, что в бою с дикарём никак себя не показал показал храброе сердце, комментирует Бенуа. Да я к тому, что у него есть перспективы. Не мешок с костями, и драться ему видно не впервой. С другой стороны, он вроде хороший парень, а это проблема. Если ты среди гладиаторов, то лучше свою совесть затолкать поглубже. Ладно, хрен с ним, мямлит Стоун. Ревнуешь, что ли? усмехается собеседник. Да иди ты. Я просто следую твоему завету и наблюдаю. Может, у них разговоры по делу идут? А Хадир, мой сосед, вдруг он что-то мутит с нелучшим посредником. А ты сам не слышал чего-нибудь? Может, Хадир что-то интересное нарыл? Или ты тоже в теме и не хочешь мне рассказывать? Оскар на Стоуна. Тот ошеломленно вглядывается в Оскара и пытается понять, не стараются ли его одурачить. Сокамерник мог рассказать многим, и тогда слух разлетелся бы по всем уголкам столовой. А не случится ли так, что через Хадира какой-то из клубов проверяет Стоуна на надежность? В этом случае лучше молчать, но как, когда 301 пристал как клещ? Да не напрягайся ты, я же шучу. Оскар хлопает его по плечу. Правильно делаешь. Будь внимательней со своим соседом. Мне Хадир нравится, но кто знает, что он может выкинуть за хорошие бабки. Он умный и добрый парень. Не думаю, что он способен на подлость. А ещё он трус. Даже если что-то крутое и подвернется, вряд ли он будет готов пойти на риск. А я готов, ликует Оскар. Да, ты точно готов. Даже подохнуть готов, если из этого можно будет извлечь выгоду. Ради вас, мужики, и подохнуть готов. Вполне серьезно завершает Оскар, бросив взгляд сперва на Стоуна, затем на Бенуа и продолжая жевать. Бен никак не реагирует на эти слова. Он все еще не с теми, кто пытается получить билет, но остается им другом. Хочет оставаться без билетника, пусть будет так, напоминает себе Стоун. Смотрит еще раз на соседний стол. Они встречаются глазами и Хадир слегка поднимает руку. Стоун вытягивает улыбку в ответ. "Успехи есть?" спрашивает Оскар. "Пока нет", отвечает Стоун, стараясь не показывать, что подавлен. Один посредник сказал вчера, что если будет что-то интересное, с ним можно будет обсудить. Да ты серьезный бизнесмен, смеется Оскар, хлопая Стоуна по плечу. Шучу. Неплохо. Важно попадаться на глаза, запоминаться. Знаешь, если ты несколько раз оказываешься в правильном месте в правильное время, то это что-то значит. Это сигнал этим заsrandцам из клубов, что ты чего-то стоишь, что ты понимаешь, что происходит вокруг, и именно поэтому ты всегда там, где стоишь. Я и сам начал это видеть. Что видеть? Когда долго находишься на терках, начинаешь видеть все. Если встал Леон, если кивнул Джамали из посредников, если три продавца оказываются рядом в желтой зоне, если к забору подошла твоя луна, она не моя. Я хочу сказать, что это знаки, и их сотни. Просто надо быть внимательным, и тогда начинаешь читать терки. У меня только-только начинает получаться. Стол он оборачивается еще раз, но Хадира уже нет. Вероятно, он покинул столовую одним из первых. Терки стартуют. Возвращаясь в сектор 1, 303 сразу занимает территорию безбилетников и начинает высматривать соседа. Его нет вблизи зоны посредников, где он обычно крутится, и нет рядом с продавцами, куда бы он пошел ради больших и опасных дел. Возможно, он сегодня струхнул и остался в камере. Снизу не разглядеть койки на четвертом этаже, а пойти проверить уже не получится, так как именно в этот момент звучит сигнал, означающий, что передвижение возможно теперь только внутри площадки. Зоны клубов активированы. Двери камер одновременно закрываются, а охранники занимают позиции у лестниц с обеих сторон. Что за дерьмо, бурчит Стоун. Если Хадир и решил то в любом случае большое дело не сегодня. Он вначале должен дать согласие Мелфоту. Конечно, Стоун бросает взгляд на второй этаж и замечает Хадира, сидящего в единственной открытой камере. "Это камера Мелфота", произносит Гарри, внезапно оказавшийся рядом со Стоуном и этим испугавший его. "Ты на терках?» Не, прогулка иногда полезна". Гарри делает шаг ближе и шепчет на ухо. "Сосед попросил в этот раз присмотреть за ним". И тебя тоже просит». Стоун кивает. Он решился. Не знаю. Не знаю, что он ответит Мелфоту. Я ни разу не видел Мелфота на терках». Потому что он почти не выходит, опасается за свою жизнь. Его пытались убить был разок другой. Говорят, год назад они с гладиаторами устроили настоящую бойню прямо тут на терках. Около десяти человек погибло. Все было залито кровью. А охрана не очень спешила. Гарри пожимает плечами. Так говорят. Браун был зол, потому что они перегнули палку. Это удар по экономике. Терки остановились. Что могут сделать продавцы против гладиаторов? Ошеломленно спрашивает Стоун. Майлфед единственный заключенный, который может свободно перемещаться между своей камерой и терками. Ну и его посетители. Только его камера открыта, и это говорит о многом. У этого парня есть вес. А что касается физической силы, то заключенных можно подкупить, а еще многие сидят на синтетике. Безбилетник за дозу способен на многое, тем более во время расщепления. Тебе ли не знать, подмигивает Гарольд и теряется в толпе. Стоун ошеломлён. Неужели он в курсе? Хотя, конечно, в курсе. Если днем побочные эффекты получаются маскировать под приступы боли, то ночью, видя как Стоун потеет, как стонет и бурчит что-то себе под нос, нетрудно догадаться. Это ломки. Гарольд молчаливо внимателен, а может, когда-то и сам сидел на наркоте. Ужинает Хадиру уже как обычно. Никто из клубов не идет с ним на контакт. Стоун хотел сесть рядом, но понимая, что этим привлечет лишнее внимание, как минимум Оскара, не решается. Он сам может превратиться в знак, о котором говорил 301, грёбаные знаки. Не решается он также и потому, что вне зависимости от ответа Адир вполне может быть чьей-то мишенью, а Стоуну это сейчас не нужно. В середине недели два парня устроили по ножовщину прямо в очереди за ужином. Оба теперь в медблоке, и один, наверное, не выживет. Возвращаясь в камеры, все, как обычно, игнорируют час свободы. Заключённые поспешно занимают свои койки, но одна фигура, как всегда, находится в центре площадки и любуется звездным небом. Дикарь идиот, думает Стоун. Вспоминает, что два дня назад ящера запустили через три минуты. Все еле успели в камеры. Вчера твари не было почти весь час он вышел лишь в последние пять минут и еще 40 делал свой обход, завершив мучением дикаря. Заключенные рассказывали, что в истории колонии бывали дни, когда ящер вообще не появлялся. Он как животное, захочет выйдет, захочет нет, и это тоже роднит его с заключенным пятого этажа. 7 секунд вполне хватит, чтобы вернуться, если стоять на балконе, но страх Не все решаются покинуть камеру даже на миг. Вдруг система допустит ошибку и решетки закроются без отчёта времени, и ты просто останешься снаружи. А если тебя просто вытолкнут в последний момент? Что он всё это понимает, но что не так с этим парнем? Что не так с дикарем? 303 пытался называть его Павлом, но после того боя с Райаном и еще нескольких выкрутасов язык не поворачивается. Такому человеку имя не к лицу. Кто будет ломать пальцы за простой тычок в спину? Только зверь. Сто он заходит в камеру. Я решился. Хадир встречает его широкой улыбкой. Он заметно приободрён. «Уж больно ты счастливый", бубнит Гарльд. "Я бы на твоём месте забился в угол. Нет времени забиваться в угол. Я не крыса, чтобы бегать по углам. Отбегался. Пора что-то менять. Знаете, мне даже легче стало. Я согласился, и будто камень с души. Второй раз в жизни играю по крупному, и в этот раз все должно пойти как надо. Адреналин в голову ударил. Улыбается Стоун. Он рад, что наконец что-то происходит. За первую активную неделю в Монкейдже он еще не добился ничего существенного. Репутация не растет, скорее уходит в минус из-за мелких стычек. Но Хадир может стать его ключом к успеху, если он вообще возможен в таком месте. Да, Стоун. Да, наверное, ударил. Знаешь, о чем думаю? Я думаю о шахматах. Будет наконец чем здесь заняться. Научишь меня играть? Конечно, научу. Это только начало, Стоун. Это только начало. Надо отдать должное Хадиру. Он держится очень хорошо. Если и боится, то скрывает это. Стоун не пытается никаким образом воздействовать на него. Да, Хадиру время на эмоции, снова берет слово. Тебя не было на терках?» Да, я был у Мелфата. Вы бы видели его камеру. У них есть чертов морозильный ящик, а там лежит пиво. Отлично. у нас будет такой же, подхватывает Стоун. Да, протягивает задумчиво Хадир. Но я не уверен. Я больше не дам деньгам затуманить мозг. Что бы ни произошло завтра, я знаю, что самое главное, чтобы разум, понимаешь, чтобы мой разум оставался чистым. Надо четко выполнять указания и не вестись на всякие сказки. Жадность губит. Вы обсуждали с ним твое согласие, что он переходит к делу. Нет времени на сопливые размышления о совести, жадности и прочем. Да, но не только. Мелфот видит во мне партнера. Глаза глазах блестят. Он едва сдерживает радость. «Партнера? то есть как? Он знает, что в посылке что-то очень серьезное?» Нет, он даже не знает про посылку, только понимает, что должен сделать. Остальное его не касается. Я знаю многих перспективных парней тут, но тебя никогда не рассматривал. Это моя ошибка. Видимо, в тебе что-то есть, и нам пора подружиться, так он сказал. Мелфорд самый умный парень в Мункейже. Я думаю, он все просчитал и пришел к выводу, что дружба со мной будет ему полезна. Я доверяю его расчетам больше, чем своим. Стоун спрыгивает с койки и хлопает Хадира по плечу. Поздравляю, ты это заслужил. Не я, а мы. Ты сам говорил вчера. Отлично. Все по плану. Легкая улыбка, акцент на слове ты, и Хадир заканчивает мысль, которую я думал. Они слышат уже знакомый сигнал, за которым сразу следует наводящее ужас птичье верещание. 7 секунд, и двери синхронно закрываются. Все счастливые мысли уходят прочь. Что он залезает обратно на койку. Остаётся только тешить себя мыслями о завтрашнем судьбоносном дне, пытаясь скрыться от шепота ящера. Этому шепоту не нужны уши. Ему хватает страха, который в эти моменты источает весь сектор. Стои минуты, как они проснулись, Хадир напоминает юристу в предвкушении многомиллионной сделки. Он максимально осторожен, понимая, что вполне возможно, десяток человек уже знают о посылке, но уверен в успехе. Никому нельзя доверять, напоминает ему Стоун, когда они выходят на завтрак. До обеда все тихо. Ближе ко времени сделки Хадир начинает нервничать, но Стоун его успокаивает и отвлекает, а еще пытается не терять из виду даже во время обеда. Стоун, оборачиваясь в поисках Хадира, чешет спину. Что с тобой? Чесотку подхватил? интересуется Оскар. Лопатка страшно чешется. Не протри в себе дырку. Дешевая отговорка работает. Слежка продолжается. Хадир иногда поглядывает на него, стол подмигивает, пытаясь всем своим видом показать, что все вокруг спокойно. Он ловит себя на мысли, что, пожалуй, они с Хадиром действительно друзья. Вряд ли на земле, что подпустил бы к себе такого парня. Он в принципе предпочитал не иметь близких друзей, но так уж получилось, что обстоятельства колонии сближают, а еще сближает предвкушение выгоды. Стоун следит и за остальными. Ни торговцы, ни гладиаторы ничем не выделяются, а должны ли? Никакой агрессии или излишнего внимания незаметно. Мелфорд спокоен, впрочем, как всегда. Если гладиаторы в столовой ведут себя как спартанцы, шумят, смеются и поддевают безбилетников, то продавцы скорее мафия. Аккуратно рассаживаются и спокойно обсуждают свои дела. Даже если бы Мелф задумал убийство Леона, его лицо ничего бы не выдало. Вот привычный гул толпы появляется дикарь. Садится за первый попавшийся стол. Столну теперь понятны чувства остальных. Он с трудом сдерживает желание крикнуть тому что-нибудь в спину то как он уделал Рая, говорит о многом. Грязные приемы, неуважение и к нему, и к зрителям. Хадир всегда оглядывается, когда видит его, потому что боится дикаря как никто другой. По словам соседа, однажды он даже слышал разговор Самсурова с ящером. Это не был испуганный лепет или отчаянная попытки прогнать монстра, как бывало с теми, у кого сдают нервы. Самсуров что-то говорил твари. Слышал что-нибудь? Спрашивает Стоун у Оскара. Тот вполне ожидаемо начинает строить из себя крутого дельца, хитро улыбнувшись произносит: "Слышал много чего. Что именно тебя интересует, Стоун? О «О нибудь большом и особенном на сегодня слышал?" "Нет", сознается Оскар, но глаза его загораются. "А ты?" "Я тоже". "Что значит я тоже?" "Брат, с чего это ты спрашиваешь о больших и особенных делах именно на сегодня? Твой вопрос звучит подозрительно". Шах и мат. Что понимает, что загнан в угол, лучше бы держал язык за зубами. У этого парня нюх на дела. Нельзя теперь сказать Оскару, что его это не касается, иначе их недавний уговор мы с тобой команда ничего не стоит. Я подозреваю что кое-что ожидается, выдавливает он из себя. У Хадира все таки получилось что-то замутить, улыбается Оскар. Хадир включает дурака Стоун. Брось, брат, я же не идиот. Ты весь день на него пялишься и перестань мучить плечо. То, что ты следишь за другими, не значит, что за тобой не следят. Не хочешь рассказывать не рассказывай. Ничего. Не обижайся, Ос. Дело очень секретное. Хадир просит молчать. Я понимаю, брат, так что ты не напрягайся. Я вижу, вы хорошо сдружились, и как бы. Вы будете отличными друзьями, а я немного на другом уровне сам понимаешь, я не смогу как вы сидеть тихой мышкой. Мне нужна большая цель. А вы друг другу подходите, так что держись за него. Да. Что он понимает реакцию Оскара? Может, это даже к лучшему. Остаться хорошими друзьями и в будущем работать в связке. Именно это и нужно Стоуну, но в груди что-то колит. Я говорю не потому, что у него намечается что-то большое, и это тебе выгодно. Нет преданный друг в Мункейджа круче любого билета имея в виду оскар хлопает Стоуна по плечу на удивление мудрые слова от убийцы собственного отчима Стоун не доверял Оскару с момента их знакомства все эти брат дружба команда просто фигуры речи и не более того — Но сейчас создается впечатление, что Оскар освобождает место рядом с 303, больше не претендуя на какую-то особенную дружбу. Достоун да, и сам понимает, что рано или поздно это случилось бы. Оскар, в отличие от него, быстро поднимется и найдет себе друзей повыгоднее как среди безбилетников, так и среди посредников. Оказавшись на терках, Стоун сразу начинает поиски Хадира. На лестнице никого, а добраться до камеры он бы не успел. Пропал, как и вчера. Сосед словно растворился в толпе. Площадка уже заполняется осужденными. "Я тут", тихо произносит Хадир, аккуратно взяв его за плечо. "Что дальше?" спрашивает Стоун в вполоборота. "Дальше не светиться. Торговцы сами со мной свяжутся. Думаю, меня приведут к Мелфоту. Он же почти никогда не бывает на терках. Хадир обходится без слов, указывая пальцем на Мелфота. Тот вместе с друзьями занимает территорию продавцов. Сегодня встреча с Питтом. В такие дни он всегда тут. В течение месяца заключенные делали заказы, которые надо передать Питту. Потом мы с ним пойдем туда. Хадир кивает на ворота, через которые их ввезли в клетках в первый раз. Оттуда появляются только охранники и ящер. Нервничаешь, задает глупый вопрос Стоун. Ага, друг. Мягко сказано. Я думаю, за мной следят. Нам надо разбежаться сразу предлагает 33, ровно потому что понимает, из-за соседа он тоже в опасности. Инстинкт самосохранения. Лучше рядом не тереться. Будем вести себя естественно. Да, ты прав. Новая жизнь, новая жизнь, вот что нас ждет». Встретимся после терок, друг. Улыбается Хадир, тянет влажную от мёрва в руку новичку, и тот ее пожимает. «Все же мы могли бы стать друзьями где-нибудь на земле думает Стоун. Жаль, что это не земля. Хадир теряется в толпе.